Передал мне свои мельницы, и я богаче моего соперник. — Но у меня более блестящее будущее, нежели у вас, — с жаром возразил Стангерсон. — Когда Господь позовет моего отца к себе, мне достанутся его кожевенная фабрика и его жилище И затем я старше вас и занимаю в церкви более высокое положение. — Пусть решит сама молодая девушка, — сказал Дребр, рассматривая себя с видимым удовольствием в зеркало.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 но до тех пор поворачиваете лопатки назад, и чтобы я не видел вас более». Оба молодых мормонов вскочили пораженные услышанным. Они были убеждены, что приносят и отцу, и дочери величайшую честь своим соперничеством, ради которого и явились сюда сегодня. «Есть два способа выйти отсюда», — воскликнул Ферье. «Через окно или через дверь. Выбирайте сами». Его загорелое лицо было ужасно, его костистые руки так угрожающие, что визитёры сочли правильным быстро отступить. Старый фермер последовал за ними до самой калитки. «Когда вы окончите споры и придёте к какому-нибудь соглашению, то оповестите меня, кто из вас двоих должен стать моим зятем», — насмешливо сказал он им. «Достанется вам за всё это! Так жарко будет!» — вскрикнул бледный от ярости Стангерсон. — Вы бросили вызов пророку и совету четырех. И вы покаетесь в этом. До конца ваших дней покаетесь. — Рука Господа тяжело ляжет на вас, — сказал Дребер. — Он станет чтобы наказать вас. — Так я сначала возьму свое вперед, — крикнул Феррие, взбешенный окончательно, и бросился за ружьем.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 но ну, теперь Джефферсон скоро вернется». «Да, я надеюсь. И чем скорее, тем лучше, потому что мы не знаем даже, что способны они придумать теперь». И действительно, пора было, чтобы кто-нибудь, способный дать добрый совет и поддержку, быстро явился на помощь старику-фермеру и его дочери. С самого первого дня возникновение здесь города святых еще никто ни разу не отважился так резко идти против ясно выраженной воли старцев. Если они жестоко карали самые малейшие провинности против их авторитета, то что же они сделают теперь в виду такого явного бунта? Ни богатство, ни положение, ни общее уважение не могли спасти виновного.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 Он в ее присутствии принимал спокойный и равнодушный вид и старался показать ей, что не обращает особого внимания на все случившееся. Но девушка с проницательностью любящей дочери прекрасно понимала его беспокойство и ужас. Ферье ожидал от Янга или какого-нибудь посланца или же письмо, и он не ошибся в своих ожиданиях, хотя ни за что не догадался бы относительно способа, который использует для этого пророк.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 Каждое утро Ферье мог констатировать, что его невидимые враги аккуратно, с неумолимой настойчивостью вели счет дням, данным ему на размышление По временам роковые цифры оказывались начерченными на стене или на полу, либо он находил небольшие записочки на крыльце или приклеенными к решетке сада. И, несмотря на всю свою бдительность и тщательную слежку, старик никогда не мог понять, откуда появлялись эти ежедневные предостережения. При виде их он стал крайне нервным и беспокойным. В его глазах мелькало выражение затравленного оленя. Единственной оставшейся ему надеждой было ожидание молодого охотника из Невады. 20 дней превратились в пятнадцать, последние в 10 и никакого ободряющего слуха о нем до сих пор еще не было получено на ферме. Каждый раз, когда по дороге проезжал какой-нибудь всадник верхом,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 «Царь небесный!» — воскликнул Ферье. «Как же вы меня напугали! Но почему вы входите в мой дом таким образом?» «Дайте мне поесть», — ответил тот глухим голосом. Я не имел крошки во рту в течение 48 часов. Он накинулся на холодное мясо и хлеб, оставшийся после ужина. «Как поживает Люся?» — спросил он, утолив первый голод. «Она здорова?» «Да», — ответил отец.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 «Вами можно гордиться», — сказал он. «Немногие согласились бы, подобно вам, прийти разделить наши несчастья и опасности в данную минуту». «Вы правы, отец», — ответил молодой охотник. «Я очень уважаю вас, но если бы в опасности находились одни только вы, то я подумал бы прежде, чем сунуться в такое осиное гнездо. Ради одной только Люси я приехал сюда, и прежде, чем с ней случится какое-нибудь несчастье...»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 «Нам надо достичь города Гарсона, через горы. Но вы правильно сделаете, если разбудите немедленно, Люси. Очень хорошо то, что прислуга спит не в доме». Когда Джон Ферье удалился, чтобы подготовить дочь к предстоящему путешествию, Джефферсон собрал сколько мог провизии в узелок, а также наполнил водой большой каменный кувшин. Он знал по опыту, как редкий в горах колодцы. Едва он успел закончить эти приготовления, как фермер и его дочь появились в комнате, полностью одетой для путешествия. Свидание возлюбленных было нежное, но поневоле они должны были сдерживать свои чувства, ибо минуты были дороги, а им предстояло много трудностей. «Надо идти, немедленно минуты», проговорил тихим, но твёрдым голосом Джефферсон. Он отлично сознавал что идёт на опасный подвиг, но сердце его было спокойно и твёрдо. Передние и задние ворота окружены.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 Джефферсон Гобб захватил провизию и воду, а Люси держала в руках небольшой сверток вещей, с которыми ей не хотелось расстаться. С величайшими предосторожностями они открыли окно и, выждав, когда густые облака заволокли небо, по очереди вылезли в сад. Спотыкаясь ползком, удерживая в груди дыхание, они кое-как добрались до забора, намереваясь идти вдоль него до небольшого пролома, выходившего в поле. Они уже приближались к этому пролому, когда молодой человек вдруг схватил своего спутника и силой оттолкнул их снова в тень, чтобы они все трое притаились, дрожа от страха. Воспитанный в цепи и долго ведя бродячую жизнь, Джефферсон Го обладал необыкновенно чутким слухом, и это было счастьем для беглецов, потому что едва они успели прильнуть к забору, как услышали совсем близко возле них меланхоличное завывание горной совы, на которое тотчас же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 причем Гоп временами, когда силы оставляли молодую девушку, поддерживал ее или почти нес на руках. «Скорее, скорее!» — шептал он время от времени. «Мы находимся как раз на высоте сторожевых будок, и все зависит от нашей быстроты». Очутившись на большой дороге, они пошли еще быстрее.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 С тонким инстинктом, который никогда не обманывал его, Джефферсон Гоб шёл вперёд, пробираясь между камней или по высохшему ложу горного ручья. Наконец, они достигли отдалённого уголка между скалами, где за огромным выступом камня были привязаны верные животные. Молодая девушка села на мула, и отец, сжимавший мешок с деньгами, вскочил на одну лошадь, а Джефферсон Гоб на другую.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 «Кто идёт?» — воскликнул он в тот момент, как беглецы поравнялись с ним. «Путешественники, идущие в Неваду!» — ответил Джефферсон Гоб, опуская руку на ружьё, привязанное к седлу. Часовой зарядил ружьё и начал рассматривать проезжавших, так как их ответ показался ему недостаточным. «С чего разрешение?» — спросил он снова. «С разрешения четырёх святых!» — ответил Ферье. Он по опыту знал, что это был самый могущественный авторитет для мормонов. «От 9 до 7 воскликнул часовой. «От 7 до 5 подхватил тотчас же Джефферсон Гоб, вспомнив слова, подслушанные им в саду. «Проезжайте с Богом!» — произнес голос сверху. Немного далее дорога стала удобнее, и беглецы пустили лошадей рысью. Оглянувшись назад, они увидели часового, который стоял на своей вышке, Опершись на ружье, фигура этого часового была для них как бы границей, отделявшей их от страны избранных. И они подумали, что заря свободы уже заблестела впереди них.